Артур Конан Дойл. Мескаревский обряд. В характере моего друга Шерлока Холмса меня всегда поражала одна аномалия. Самый аккуратный и методический человек во всем, что касалось умственных занятий, опрятный и даже до известной степени изысканный в одежде – Он был одним из тех безалаберных людей, которые способны свести с ума того, кто живет в одной квартире с ними Я сам не могу считать себя безупречным в этом отношении Так как жизнь в Афганистане развила мою природную склонность к бродячей жизни сильнее, чем приличествует медику Но все-таки моей неаккуратности есть границы И когда я вижу, что человек держит сигары в корзине для углей табак в носке персидской туфли, а письма, на которые не дано еще ответа, прикалывает ножом в самую середину деревянной обшивки камина, то начинает считать себя добродетельным человеком. Я, например, всегда думал, что стрельба из пистолета — занятие, которому следует предаваться на открытом воздухе, а Холмс иногда, когда на него находит странное расположение духа. Сидит себе, бывало, в своем кресле со своим револьвером и сотней патронов и начинает украшать противоположную стену патриотическим вензелем VR при помощи пуль, что, конечно, не служило к украшению комнаты и не очищало ее атмосферу. VR или Виктория Регина. Латынь «Королева Виктория». примечание редактора. Наши комнаты всегда бывали полны разными химическими реактивами, и вещественными доказательствами, которые часто попадали в совсем неподходящие места и оказывались то в масленке, то еще где-нибудь, где их еще менее можно было ожидать. Но самый мой тяжелый крест составляли бумаги Холмса. Он терпеть не мог, уничтожать документы, особенно имевшие отношение к делам, в которых он принимал участие, а между тем разобрать их у него хватало энергии только раз в год, а иногда и в два. Как я уже упоминал в моих заметках, набросанных без всякой связи, за вспышками страшной энергии, во время которых он занимался делами, давшими ему известность, наступила реакция, когда он лежал целыми днями на софе, погруженный в чтение и игру на скрипке, поднимаясь только для того, чтобы перейти к столу. Таким образом, бумаги копились месяц за месяцем, и все углы комнаты бывали добиты связками рукописей, которых нельзя было ни сжечь, не убрать без разрешения их владельца. В один зимний вечер, когда мы сидели у камина, и он только что кончил вписывать краткие заметки в свою записную книжку, я решился предложить ему употребить следующие два часа на приведение нашей комнаты в более жилой вид. Омс не мог отрицать справедливости моей просьбы, а потому отправился с унылым лицом в свою спальню И вскоре вышел оттуда, таща за собой большой жестяной ящик Он поставил его посреди комнаты И, тяжело опустившись до стул перед ним, открыл крышку Я увидел, что ящик наполнен до трети пачками бумаг, перевязанных красной тесьмой «Тут много дел, Ватсон», — проговорил он, смотря на меня лукавым взглядом «Я думаю, если бы вы знали, что лежит у меня в этом ящике», Вы попросили бы меня выдуть отсюда некоторые бумаги Вместо того, чтобы укладывать новые Это, вероятно, заметки о ваших ранних работах? Спросил я Мне часто хотелось познакомиться с тебе Да, мой дорогой Все это дела, совершенные до появления возвеличившего меня биографа Нешным, ласковым движением он вынимал одну связку за другой Не все здесь успехи, Ватсон Сказал он Но есть и хорошенькие задачки Вот воспоминания о Тарлетонском убийстве О деле виноторговца Ванбери О приключении русской старухи О странном деле с алюминиевым костелем Полный отчет о кривоногом Рекалетсе и его ужасной жене А вот, ага, это действительно нечто выдающееся Он опустил руку на самое дно ящика И вытащил маленький деревянный ящичек с выдвигающейся крышкой Вроде тех, в которых держат детские игрушки Оттуда он вынул клочок смятой бумаги Старинный медный ключ Деревянные колыши С привязанным к нему клубком веревок И три ржавых металлических кружка Нус, мой милый, какого вы мнения насчет этого?» Спросил он, улыбаясь выражению моего лица «Любопытная коллекция» «Очень любопытная» А связанная с ними история и того любопытия Так у этих реликвий есть своя история? Они сами история. Шерлок Холмс вынул все вещи одну за другой и разложил их на столе. Потом он сел на стул и окинул их довольным взглядом. Вот все, что осталось у меня как воспоминания о мескрепском обряде, сказал он. Я не раз слышал, как он упоминал об этом деле, но не знал его подробностей. «Как бы я был рад, если бы вы рассказали мне все подробно», — сказал я. «И оставил бы весь этот хлам неубранным?» — со злорадством проговорил Холмс. «А где же ваша хваленная аккуратность, Ватсон?» «Впрочем, я буду очень рад, если вы вынесете этот случай в ваши записки». В нем есть некоторые пункты, делающие его единственным в уголовной хронике не только нашей, но, я думаю, и всякой другой страны. Коллекция достигнутых мною пустячных успехов не была бы полна без отчета об этом странном деле. Вы, может быть, вспомните, как дело славы Шотландии и мой разговор с несчастным человеком, судьбу которого я рассказал вам впервые обратили мое внимание на профессию, ставшую делом моей жизни. Вы видите меня теперь, когда мое имя приобрело широкую известность и когда общество и официальная власть признают меня высшей апелляционной инстанцией в сомнительных случаях. Даже тогда, когда вы только что познакомились со мной и описали одно из моих дел под названием «Этюд в багровых тонах», у меня уже была большая, хотя не особенно прибыльная практика. Поэтому вы и представить себе не можете, как было бы мне трудно пробиться в жизни. Когда я приехал в Лондон, я поселился на Мандеги-стрит, как раз у британского музея. Тут я жил некоторое время, заполняя свои многочисленные часы досуга учением тех отраслей науки, которые могли понадобиться мне. Временами подвертывались дела, главным образом по рекомендации товарищей студентов, так как В последние годы моего пребывания в университете там много говорили обо мне и о моем методе. третий из этих дел было дело о месграфском обряде, которому я обязан первым шагом к моему теперешнему положению благодаря возбужденному им интересу и важным последствиям. Реджинальд Месграф воспитывался в одном колледже со мной, и я был несколько знаком с ним. Товарищи не особенно любили его, считая, Гордецом, хотя мне лично казалось, что гордость его была напускная, и за ней скрывалась робость и неуверенность в своих силах. Оружность его была чисто аристократическая, тонкий прямой нос, большие глаза, небрежные и вместе с тем изящные манеры. И действительно, он был отпроском одной из древнейших фамилий королевства. Хотя и по младшей ветви, отделявшейся от северных месгровов в 16-м столетии и поселившейся в Западном Сасексе, где замок Хелстон является, быть может, древнейшим изо всех обитаемых шилищ крабства. На молодом человеке как будто лежал отпечаток его родины. И всякий раз, когда я глядел на его бледное, умное лицо, На посадку его головы перед моими глазами восставали потемневшие своды, решетчатые окна и все особенности феодального жилища. Иногда нам приходилось разговаривать друг с другом, и я помню, что он всегда выказывал живейший интерес к моему способу исследований и выводов. Четыре года я не видел его, как вдруг в одно прекрасное утро он вошел в мою комнату на монтеги стрит Он мало изменился, одет был по моде, он всегда был франтом и сохранил спокойные, изящные манеры, которыми отличался прежде. — Как поживаете, Мэскраф? — спросил я, обменявшись с ним дружеским рукопожатием. — Вы, вероятно, слышали о смерти моего бедного отца, — сказал он. — Он умер около двух лет тому назад. С тех пор мне, само собой разумеется, пришлось взять на себя управление имением Хэрлстон. А так как я вместе с тем депутат от своего округа, то дела у меня много. Вы Холмс, как я слышал, стали применять на практике те способности, которым мы удивлялись в былое время. «Да», — ответил я, — «способности свои я употребил в дело». «Очень приятно слышать это, так как ваш совет драгоценен для меня в настоящее время. У нас в Хэрлстоне случились очень странные вещи». А полиции не удалось ничего выяснить. Дело действительно самое необыкновенное и необъяснимое. Можете себе представить, с каким интересом я слушал его, Ватсон? Наконец-то передо мной был тот случай, которого я тщетно ожидал продолжение долгих месяцев бездействия. В глубине души я был уверен, что могу иметь успех там, где других постигла неудача. Теперь мне представляется случай испытать себя. «Сообщите мне, пожалуйста, все подробности!» — воскликнул я. Реджинальд Мескреф сел напротив меня и закурил сигарету, которую я предложил ему. «Надо вам сказать, — начал он, — что, хотя я и холост, но мне приходится держать в Харлстоне значительное количество прислуги, так как это старинное поместье, требующее постоянного присмотра. Кроме того, во время охоты на фазанов у меня обыкновенно гостят знакомые, так что нельзя обойтись... Малым числом прислуги. Всего у меня восемь служанок, повар, дворецкий, два лакея и мальчик. Для сада и для конюшен, понятно, есть отдельные слуги. из всей этой прислуги дольше всех у нас в доме жил Брайтон, дворецкий. В молодости он был учителем, но остался без места, и отец взял его к себе. Этот человек очень энергичный и сильного характера. Скоро сделался незаменимым в нашем доме. Он был высок Красив собой, с великолепным лбом, и хотя он служил у нас 20 лет, на вид ему теперь не более 40 лет. Удивительно, что при подобной наружности и выдающихся способностях он говорит на нескольких языках и играть чуть ли не на всех музыкальных инструментах. Удивительно, говорю я, что он так долго довольствовался занимаемым им положением. Впрочем, я думаю, что ему жилось спокойно, и у него не хватало энергии для какой-либо перемены. Эрлстонского дворецкого помнят все, кто гостил у нас Но у этого совершенства был, однако, один недостаток Он изрядный дон Жуан И вы, конечно, можете себе представить, что такому человеку было нетрудно разыграть эту роль в спокойном деревенском уголке Пока Брайтон был женат, все шло хорошо Но с тех пор, как овдовел, он доставлял намного хлопот Несколько месяцев тому назад мы надеялись было, что он остепенится Так как сделал предложение Рэйчел Хоуэля, нашей второй горничной Но вскоре он бросил ее и стал ухаживать за Джанет Трэджелес, дочерью главного Ловчего Рэйчел, очень хорошая девушка, но вспыльчивая и впечатлительная, с истинно валийским темпераментом Захворала острым воспалением мозга И теперь бродит по дому, или, по крайней мере, бродила до вчерашнего дня, как черноглазая тень с той девушки, какой была прежде. Это первая наша драма в Эролстоне. Но вторая заставила нас забыть о ней. Этой второй драме предшествовало позорное изгнание дворецкого Брайтона. Вот как это случилось. Я уже говорил, что это был умный человек. Ум и погубил его. Возбудив в нем ненасытное любопытство Относительно вещей, совершенно его не касавшихся Я ничего не подозревал, пока неожиданный случай Не открыл мне глаза Однажды ночью, на прошлой неделе, именно в четверг Я никак не мог заснуть Выпив по глупости после обеда чашку крепкого черного кофе Не заснув до двух часов ночи И потеряв всякую надежду на сон Я встал и зажег свечу Намереваясь продолжать чтение романа Который я начал днем Книга осталась в бильярдной, а потому я надел халат и отправился за ней. Чтобы попасть в бильярдную, мне надо было спуститься с лестницы и затем пройти через коридор, который ведет библиотеку и комнату, где хранится оружие. Можете себе представить мое изумление, когда, заглянув в коридор, я увидел свет, выходивший через затворенную дверь библиотеки. Я сам погасил там лампу и запер дверь, когда пошел спать. Естественно, первой моей мыслью было, что в дом забрались воры. Коридоры Хэрлстона в изобилии украшены всякого рода старинным оружием. Я схватил первую попавшуюся секиру, поставил свечу сзади себя, пробрался на цыпочках по коридору и заглянул в открытую дверь. В библиотеке оказался дворецкий Брайтон. Он сидел в кресле, держа на коленях какую-то бумагу, похожую на карту или план. Он наклонился над ней, очевидно, в глубоком раздумье. Я остолбенел от изумления и молча наблюдал за ним, стоя в темноте. При слабом свете маленького огарка, стоявшего на краю стола, я разглядел, что Брайтон вполне одет. Вдруг он встал с кресла, подошел к бюро, стоявшему в стороне, отпер его и выдвинул один из ящиков. Оттуда он вынул какую-то бумагу, затем, вернувшись на место, положил ее на стол рядом с огарком и стал разглядывать с величайшим вниманием. Негодование охватило меня при виде невозмутимого спокойствия, с которым он рассматривал наши фамильные документы. Я невольно сделал шаг вперед. Брайден поднял голову и увидел, что я стою в дверях. Он скачал на ноги с мертвенно бледным лицом и сунул за пазуху, похожую на карту бумагу, которую он так внимательно изучал. «Так вот, как вы отравливаете доверие, которое мы оказывали вам», — сказал я. «Завтра вы оставите вашу службу». Он поклонился с видом совершенно уничтоженного человека и молча проскользнул мимо меня. Агарок был еще на столе, и при свете его я взглянул на бумагу, которую Брайтон вынул из бюро. К моему удивлению, это оказалось вовсе не важным документом, а копией вопросов и ответов употребляющихся при странном старинном обычае, называющемся Масграбским обрядом. Это вид особой церемонии, составляющей особенность нашего рода в течение многих веков и совершаемой каждым Мескровым при достижении совершеннолетия. Этот обряд имеет частное значение и может быть интересен разве только для археолога, как наши гербы и девизы. Практической же пользы из него не извлечь. «А лучше мы после поговорим об этой бумаге», – заметил я. «Если вы считаете это необходимым», – несколько колеблись, ответил Мескров. Итак, буду продолжать свой рассказ Я запер бюро ключом, оставленным Брайтоном И только повернулся, чтобы выйти из комнаты как с изумлением заметил, что дворецкий вернулся и стоял передо мной «Мистер Маскрафт, сэр!» — воскликнул он хриплым, взволнованным голосом «Я не могу перенести бесчестие, я всегда был горд не по положению И бесчестие убьет меня!» Кровь моя пойдет на вашу голову, сэр, если вы доведете меня до отчаяния. Если вы не можете оставить меня у себя после того, что случилось, то ради Бога дайте мне месяц сроку, как будто я сам отказался и ухожу по своей доброй воле. Это я могу перенести, мистер Маскрофт, но мне не перенести, если вы выгоните меня из дома на глазах всех, кого я так хорошо знаю. Вы заслуживаете снисхождения, Брайтон, ответил я. «Ваше поведение в высшей степени неблаговидно, но так как вы долго служили в нашей семье, я не хочу порочить вас публично». «Однако месяц — это слишком долгий срок. Уезжайте через неделю под каким угодно предлогом». «Через неделю, сэр!» — закричал он в отчаянии. «Хоть две недели. Дайте мне, по крайней мере, две недели». «Неделю!» — повторил я. «И то считайте, что я поступил с вами еще слишком снисходительно». Он медленно вышел из комнаты, опустив голову на грудь, как сломленный человек, а я загасил свечу и вернулся к себе в комнату. В продолжение двух дней после этого случая Брайтон исполнял свои обязанности особенно тщательно. Я не намекал на прошедшее и с некоторым любопытством ожидал, как ему удастся скрыть свой позор. Но на третье утро он не пришел ко мне, как обыкновенно за приказаниями на этот день. Выходя из столовой, я случайно встретил горничную Рейчел Хоуля. Я говорил вам, что она только что оправилась от болезни и теперь была так страшно бледна и худа, что я побронил ее, зачем она работает. «Вам следовало бы лежать в постели», — сказал я. «За работу же примитесь когда выздоровеете». Она взглянула на меня с таким странным выражением, что у меня в голове мелькнула мысль, не сошла ли она с ума. «Я уже достаточно окрепла, мистер Мэскрефт, сказала она Посмотрим, что скажет доктор, ответил я Теперь же оставьте всякую работу И когда пойдете вниз Скажите Брайтону, что мне нужно его видеть Дворецкий пропал, сказала она Пропал? Как пропал? Пропал, никто не видел его В его комнате его нет О, он уехал, уехал Она прислонилась к стене И разразилась громкими криками И резким хохотом Испуганный этим внезапным истерическим припадком, я бросился к звонку, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Девушку, продолжавшую рыдать и хохотать, отнесли в ее комнату, а я справился о Брайтоне. Не оставалось ни малейшего сомнения, что он исчез. Постель его оказалась нетронутой, никто его не видел после того, как он ушел вечером к себе в комнату. Трудно, однако, было догадаться, как он мог выйти из дому, так как все окна и двери утром были найдены запертыми. Платья, часы и даже деньги Брайтона оказались в комнате. Не доставало только черной пары, которую он обыкновенно носил. Не было также туфель, но собаки оказались на месте. Куда же мог дворецкий Брайтон уйти ночью, и что с ним сталось? Конечно, мы обыскали весь дом с чердака до подвала, но нигде не нашли Брайтона. Дом, как я уже говорил, Представляет собой целый лабиринт, особенно первоначальная постройка, в которой, собственно, теперь никто не живет. Однако мы обыскали каждую комнату, каждую коморку и не нашли и следа пропавшего. Мне казалось невероятным, чтобы он мог уйти, оставив все свое имущество. А между тем, где же он мог быть? Я призвал местную полицию, но и это не принесло успеха. Накануне шел дождь, мы осмотрели лужай, гуалеи вокруг дома, но понапрасну. Таково было положение дела Когда новое обстоятельство Совершенно отвлекло наше внимание От первоначальной тайны Два дня Рэйчел Хоули Была так больна Что пришлось на ночь Приставить к ней сиделку Она то лежала в забытии То впадала в истерику На третью ночь после исчезновения Брайтона Сиделка, видя, что больная заснула спокойно Сама задремала в кресле Когда она проснулась рано утром То увидела, что кровать пуста Окно открыто, а больной и следа нет. Меня тотчас же разбудили. Я взял с собой двух лакеев и отправился искать пропавшую девушку. Нетрудно было определить направление, по которому она пошла. Под окном ясно были видны следы, которые шли через лужайку к пруду, где исчезли у песчаной дорожки, ведущей из имения. Пруд в этом месте имеет 8 футов глубины. И вы можете себе представить, что мы почувствовали, когда увидели, что след несчастной девушки ввел прямо к краю пруда. Мы сейчас же вооружились баграми и принялись за поиски тела, но ничего не нашли. Но зато мы вытащили совершенно уж неожиданный предмет. Холщовый мешок с массой заржавленного, потерявшего цвет металла и тусклыми кусочками гальки или стекла. Эта странная находка была... Все, что нам удалось выловить из озера, и, несмотря на все поиски и расспросы, мы так ничего и не знаем о судьбе Рейчел хоули и Ричарда Брайтона. Местная полиция просто теряется в догадках, и я пришел к вам как к последней надежде. Можете себе представить, Ватсон, с каким интересом я выслушал рассказ об этом необычайном стечении обстоятельств, как я пытался сопоставить их и найти общую связь между ними». Исчез дворецкий, исчезла горничная, девушка любила дворецкого, но потом имела причину возненавидеть его. Она валийка, страстная, необузданная. Известно, что немедленно после исчезновения Брайтона она была в страшном возбужденном состоянии. Она бросила в пруд мешок с какими-то странными предметами. Все это факты, которые следовало принять во внимание, но они не объяснили сути дела. Где исходная точка этой цепи событий? Только конец запутанной цепи лежал передо мной. «Мне нужно взглянуть на бумаги, которые так заинтересовали вашего дворецкого, что он рискнул потерять место», — сказал я. «В сущности, этот наш обряд — довольно большая нелепость», — ответил Маскров. «Извинительно благодаря только своему старинному происхождению. Копии ответов и вопросов у меня с собой, так что можете взглянуть на них, если желаете». Он подал мне бумагу, которую я держу в руках в настоящую минуту. Вот тот ряд странных вопросов, на которые должен был давать такие же странные ответы каждый из мезгровов по достижению совершеннолетия. Я прочту вам вопросы и ответы: чье это было? Того, кого нет. Чье это будет? Того, кто будет позже. В каком это было месяце? В шестом, считая, с первого, где было солнце? Над дубом. Где лежала тень? Под вязом. Сколько нужно сделать шагов? К северу 10 и 10. На восток 5 и 5. К югу 2 и 2. На запад 1 и 1. И потом вниз. Что мы должны отдать за это? Все, что наше. Почему мы должны отдать это во имя веры? На оригинале нет числа, но судя по орфографии, он относится к середине 17 го столетия. — заметил Мескров. — Боюсь, что этот документ мало поможет вам в раскрытии тайны. — Зато он представляет собой другую тайну и еще более интересную, чем первую, — сказал я. — Может быть, раскрытие одной из них повлечет за собой раскрытие другой. — Извините меня, Мескров, но должен сказать, что ваш дворецкий кажется мне очень умным человеком и более проницательным, чем 10 поколений его господ. — Я не понимаю вас, — ответил Мескров. Бумага, по моему мнению, не имеет никакого практического значения. А, по-моему, она имеет огромное значение. И мне кажется, что Брайтон разделял мой взгляд. Вероятно, он видел ее раньше той ночи, когда вы поймали его. Очень возможно, Мы не прятали ее. Насколько я понимаю, в ту ночь, когда вы застали его, он просто хотел освежить документ в своей памяти. Вы говорили, что у него в руках была карта или план, который он сличал с рукописью и который спрятал в карман при вашем появлении. Это верно. Но какое могло ему быть дело до нашего старинного обычая, и что может означать вся эта галиматья? Мне кажется, что нам нетрудно будет узнать это, сказал я. Если позволите мне отправиться с первым поездом в Сассекс и на месте поближе познакомиться с этим делом. В тот же день, под вечер, мы уже были хелстонем Может быть, вам приходилось видеть изображение знаменитого старинного здания или читать описание его. А потому я ограничусь только упоминанием, что оно имеет форму столярного угольника, причем более длинная линия представляет собой новую часть постройки, а короткое – ядро, из которого развилось все остальное. Над низкой входной дверью в центре старого здания на камне высечено 1607. Но знатоки считают, что дом построен, судя по характеру деревянной и каменной отделки, гораздо раньше этого времени. Поразительно толстые стены и крошечные окна этой части здания побудили обитателей его выстроить в прошлом столетии новое крыло, а старый дом служит теперь кладовой и погребом. И то только в случае необходимости. Великолепный парк из вековых деревьев окружает все здание, а пруд, о котором упоминал мой клиент, расположен в конце аллеи, ярдах в двухстах от дома. У меня, Уатсон, уже не было сомнения в том, что во всем этом деле была только одна тайна, а не три. Я был убежден, что если бы мне удалось понять значение месграфского обряда, то в руках у меня оказалась бы путеводная нить – которая привела бы меня к открытию истины о дворецком Брайтоне и горничной Хоуэля. Поэтому-то я и решил приложить все свои старания к тому, чтобы узнать, почему Брайтон стремился изучить старинный манускрипт. Очевидно потому, что заметил то, что ускользнуло от внимания целого ряда поколений помещиков и что обещало ему какие-то личные выгоды. Что же это было и как оно повлияло на его судьбу? При чтении обряда мне стало вполне ясно, что измерение относится к какому-нибудь месту, о котором упоминается в документе, и что если бы нам удалось найти это место, мы напали бы на след тайны, которую редким Месгревов нашли нужным облечь в такую страшную форму. Для начала нам были даны два ориентира – дуб и вяз. Что касается дуба, то найти его было очень легко прямо перед домом, По левую сторону дороги, ведущей к подъезду, стоял патриарх среди дубов, одно из великолепнейших деревьев, какие мне когда-либо доводилось видеть. «Существовал этот дуб во время составления вашего обряда?» — спросил я, когда мы проезжали мимо. «Он стоял здесь, вероятно, во время завоевания Англии норманами», — ответил Месграф. «Он имеет 23 фута в обхвате». Итак, одно из моих предположений оказывалось верным. «Есть у вас старые вязы?» – спросил я. «Вот там стоял очень старый вяз, но 10 лет тому назад его разбило молнией, и мы спилили его. Вы можете указать место, где стояло это дерево?» «О, да. Других вязов нет?» «Старых нет, но много молодых. Мне бы хотелось видеть место, где рос этот вяз. Мы приехали в Шарабане, и мой клиент тотчас же Не заходя в дом, повел меня на опушку лужаки, где стоял прежде вяз, почти на половине пути между дубом и домом Мои исследования, по-видимому, шли успешно «Я полагаю, невозможно определить высоту этого вяза?» – спросил я «Могу сразу ответить на этот вопрос? Он был высотой в 64 фута» «Каким образом вы знаете это?» – с удивлением спросил я Когда мой старый учитель давал мне, бывало, задачи по тригонометрии, то они всегда касались измерения высоких предметов. Мальчиком я измерил каждое дерево и каждое строение в нашем поместье. Это была совершенно неожиданная удача. У меня уже оказалось больше данных, чем я мог ожидать за такое короткое время. «Скажите, пожалуйста», — спросил я. «Ваш дворецкий не задавал вам никогда подобного вопроса?» Реджинальд Мезграф... С изумлением взглянул на меня. «Теперь, когда вы напомнили об этом, я действительно припоминаю, что Брайтон спрашивал меня несколько месяцев тому назад о высоте этого дерева. Они с Грумом поспорили из-за этого. Можете себе представить, Ватсон, как приятно мне было слышать эти слова. Ведь таким образом оказывал что я на верном пути. Я взглянул на солнце. Оно стояло низко, И я рассчитывал, что менее чем через час оно будет стоять как раз над вышиной старого дуба. Тогда было бы исполнено одно из условий, упомянутых в обряде. А тень от вяза должна была означать крайнюю точку тени. Иначе говорилось бы от тени от ствола. Значит, мне следовало определить, куда пойдет конец тени от вяза, когда солнце станет как раз над дубом. Ведь это же трудно было сделать, Холмс когда вяза уже не существовало. Я знал только одно. Если Брайден мог сделать это, то могу и я. К тому же это было вовсе не так трудно. Я пошел с Мезгровым в его кабинет и сделал колышек из дерева, которому привязал длинную веревку с узелком на каждом ярте. Затем я взял удочку в 6 футов и пошел со своим клиентом к тому месту, где прежде стоял вяз. Солнце как раз освещало вершину дуба. Я воткнул импровизированное удилище в землю, наметил направление тени и измерил ее. Она оказалась длиною в 9 футов. Теперь оставалось сделать несложные вычисления Если удочка в 6 футов отбрасывает тень в 9 футов, то дерево в 64 фута высоты дает тень в 96 футов, а направление обоих должно быть, понятно, одинаковое. Я измерил расстояние и дошел почти до стены дома, где воткнул в землю свой колышек. Можете себе представить мой восторг, Кватсон, когда в двух тюймах от этого места я увидел в земле воронкообразное углубление. Ха, я понял, что эта отметка сделана Брайденом при его измерениях, и что, следовательно, я иду по его следам. Я начал отчитывать шаги от этой точки, определив предварительно стороны света с помощью компаса. Десять шагов к северу, сделанные поочередно каждой ногой, пришлось параллельно стене дома. Тут я опять отметил колышком точку, на которой остановился. Затем я тщательно отмерил пять шагов к востоку и два к югу и очутился прямо у порога старого дома. Два шага к западу означали, что мне следовало сделать два шага по выложенному плитами коридору. И я стоял на месте указанным обрядом. Никогда в жизни не приходилось мне испытывать такого сильного разочарования Ватсон. Одно мгновение мне показалось, что в мои вычисления вкралась какая-то серьезная ошибка. Лучи заходящего солнца падали прямо на коридор. И я ясно видел, что старые вытоптанные камни, которыми он был вымощен, плотно спаяны цементом и не сдвигались с места уже много лет. Брайтон не дотрагивался до них. Я постучал по полу, Но звук везде был одинаков, и нигде не было заметно ни трещины, ни вмятины. К счастью, Месграф, который понял смысл моих поступков и волновался не менее меня, вынул рукопись, чтобы проверить с мои вычисления. «И вниз!» – закричал он. «Вы пропустили и вниз!» Я думал, что эти слова означали, что нам придется рыть землю, но теперь увидел, что ошибся в своих предположениях. «Так там есть подвал?» Крикнул я. Да, такой же старый, как и дом. Сюда, через эту дверь. Мы спустились по витой каменной лестнице, и мой товарищ, чиркнув спичку, зажег большой фонарь, стоявший на бочонке в углу. В ту же минуту мы убедились, что попали в нужное место и что кто-то побывал тут раньше нас. Подвал служил складом для дров, но полени, очевидно, прежде. Прикрывавший весь пол, теперь были сложены по сторонам так, что посредине образовался свободный проход. В этом проходе лежала большая тяжелая плита, зажавленная железным кольцом, к которому был привязан толстый шерстяной шарф. «Клянусь Юпитером!» — воскликнул Маскров. «Это шарф Брайтона, и я видел его на нем и готов поклясться в этом». «Что делал тут этот негодяй?» По моему предложению вызвали двух полицейских и в их присутствии я попытался поднять плиту, потянув за шарф. Я мог только слегка приподнять ее, и только с помощью одного из констеблей мне удалось отодвинуть ее в сторону. Перед нами зияла глубокая черная яма, мы все смотрели на нее. Мэсграф встал на колени, опустил фонарь. Перед нами открылось темное помещение около 7 футов в глубину, И футов четырех ширину. У одной из стены его стоял низкий деревянный сундук, окованный медью, с поднятой крышкой, в которой торчал ключ странной старинной формы. Снаружи ящик был покрыт толстым слоем пыли, а сырость и черви так проели дерево, что оно все было покрыто плесенью. Несколько металлических кружков, по-видимому, старинных монет, вот таких, какие вы видите, у меня в руке, валялось на дне сундука, но больше там ничего не было. Но в это время мы совершенно забыли и думать о сундуке. Наши взоры были прикованы к тому, что мы увидели рядом с ним. То была фигура одетого в черный костюм человека, который сидел на корточках, положив голову на край сундука и обхватив его обеими руками. От такой позы вся кровь прилила ему к голове, и никто не мог бы узнать этого искаженного, посиневшего лица. Но когда мы приподняли тело, то мистер Месгреф по росту, одежде и волосам признал в нем своего бывшего дворецкого. Брайтон умер уже несколько дней тому назад, но на теле не было заметно ни раны, ни какого-либо повреждения, которые могли бы указать причину его страшной смерти. Тело вынесли из погреба, и мы снова остались перед загадкой, почти такой же ужасной, как та, с которой мы встретились впервые. Признаюсь, Ватсон, что я начал сомневаться в успехе моих розысков. Я думал, что разрешу задачу, как только найду место, указанное в обряде. Но вот я стоял на этом месте и, по-видимому, был так же далек, как прежде, от тайны, которая скрывалась так тщательно семьей Мескровов. «Правда, что я пролил свет на судьбу Брайтона, но теперь следовало установить, каким образом эта судьба покарала его и какую роль играла во всей этой истории исчезнувшая женщина». Я присел на бочонок в углу и стал обдумывать все, что случилось. «Вы знаете, Ватсон, мой метод» подобного рода случаях, я ставлю себя на место данного человека и, выяснив себе предварительную степень его развития, пробую представить, как бы я действовал на его месте. В данном случае дело облегчалось тем, что Брайтон был без сомнений человек недюжинного ума. Он знал, что дело идет о какой-то драгоценности. Он нашел место. Он увидел, что плита, закрывающая вход в подвал, слишком тяжела для того, чтобы ее мог сдвинуть один человек. Что же ему оставалось делать? Он не мог получить помощи от посторонних. Даже в том случае, если бы ему удалось найти кого-нибудь, кто согласился бы помочь ему и кому бы он мог вполне довериться, ему угрожала опасность попасться, когда ему пришлось бы впустить в дом своего сообщника. Лучше было найти себе помощника в доме. Но кого? Кому мог он обратиться? Та девушка любила его. Бучине всегда трудно представить себе, что он окончательно лишился любви женщины, как бы дурно он не поступил с ней. Вероятно, Брайтон снова полюбезничал с Хоуле, чтобы помириться с ней, а затем сделать ее своей сообщней. Они, должно быть, вместе пришли ночью в погреб и соединенными усилиями подняли плитом. До этой минуты их действия так ясно представлялись мне, как будто я сам присутствовал при них. Однако поднять плиту было делом трудным для двух лиц, из которых к тому же одна была женщина. Нелегко это было и для нас, дюжева сасакского полицейского и меня. Что же они могли выдумать, чтобы помочь себе? Вероятно, то же, что сделал бы я сам. Я встал. Я Внимательно осмотрел разбросанные по полу поленья и почти сразу убедился в основательности моего предположения. На одном полене длиной около трех футов явственно виднелась выемка, а несколько других были сплющены с боков, как будто сжатые какой-то тяжестью. Очевидно, приподняв плиту, они стали совать одно полено за другим, пока не образовалось отверстие настолько большое, что они могли пролезть в него. Тогда они положили одно полено вдоль отверстия. Этим объясняется выемка на его нижнем конце, так как плита придавливала его своей тяжестью к противоположному краю щели. До сих пор все было ясно для меня. Каким же образом восстановить ночную драму? Очевидно, в яму спустился только один человек, и именно Брайтон. Девушка должна была ожидать его наверху. Брайтон отпер сундук и, надо полагать, передал найденные им вещи сообщнице, так как в сундуке вещей не оказалось. А потом? Что случилось потом? Вспыхнула ли ярким огнем жажда мести, тлевшая в душе страстной валийской женщины, когда она увидела в своей власти человека, сделавшего ей зло? Может быть, больше, чем подозревали окружающие? Случайно ли... Подались поленья, и плита закрыла вход в подвал, который стал могилой Брайтона. Или резким движением руки она отбросила опору, и плита рухнула на свое место. Как бы то ни было, мне казалось, что я вижу лицо женщины, судорожно сжимающей найденное сокровище, в безумном ужасе, бегущей по винтовой лестнице, между тем, как в ее ушах раздавались глухие крики и яростные удары в плиту заживо погребенного неверного любовника. Итак, вот тайны ее бледности, ее нервного состояния и истерического хохота на следующее утро. Но что же в сундуке? Куда она девала вещи? Вероятно, это те обломки металла и камней, вытащенные из озера моим клиентом. Она бросила их при первом удобном случае, чтобы скрыть последние следы своего преступления. Минут двадцать я просидел, не двигаясь, обдумывая происшедшее. Мезграв весь бледный продолжал стоять на прежнем месте, раскачивая фонарь и глядя вниз в яму. — Это монеты Карла Первого! — сказал он, взяв несколько кружков, оставшихся в сундуке. — Вы видите? Мы верно определили время написания обряда. — Может быть, мы найдем еще что-нибудь, оставшееся от Карла I, вскрикнул я. Внезапно мне показалось, что я понял значение двух первых вопросов обряда. «Дайте мне взглянуть на вещи в мешке, которые вы выточили из пруда». Мы пошли в кабинет, и он разложил передо мной обломки. Я понял, почему он не придал им никакого значения. Металл был почти черный, а камни тусклые и бесцветные. Я потер один из них рукав, и он засверкал у меня на ладони, словно искра. Один из металлических предметов имел вид двойного кольца, но сильно погнутого, так что он потерял свою первоначальную форму. Вам не мешает припомнить, что королевская партия существовала в Англии и после смерти короля? А когда его приверженцам пришлось наконец бежать из страны, они, вероятно, спрятали куда-нибудь многие из своих драгоценностей, намереваясь вернуться за ними в более спокойные времена. Мой предок, сэр Ральф Месграф, «Был ярым приверженцем Карла II и сопровождал короля во всех его скитаниях», — сказал мой друг. «А, в самом деле», — заметил я, — «но это обстоятельство дает нам последнее недостающее звено. Я должен поздравить вас с вступлением в обладание, хотя и очень трагическим образом, реликвии, имеющей большую ценность, но еще большее историческое значение. Что же это такое?» — задыкаясь от изумления, проговорил он. Не более, не менее, как древняя корона английских королей. Корона? Именно. Обратите внимание на слова обряда. Что там говорится? Чье это было? Того, кого нет. Это после Карла казни. Затем, чье это будет? Того, кто будет позже. Это говорилось о Карле II, вошедствие на престол которого предвиделось заранее. По-моему, не может быть сомнения в том, что эта изломанная, потерявшая всякую форму корона, украшала некогда голову королей из дома стюартов. А как она попала в пруд? Это вопрос, для ответа на который потребуется некоторое время. И я изложил ему всю длинную цепь предположений и доказательств, раскрытую мной. Уже стемнело, и луна ярко сияла на небе, прежде чем я окончил свой рассказ». «Как же случилось, что Карл не получил своей короны обратно, когда вернулся?» – спросил Месгреф, кладя корону в холчевый мешок. «Ах, это вопрос, который, вероятно, никогда не будет выяснен до конца. По-видимому, ваш предок, знавший эту тайну, умер, не объяснив почему-то своему потомку значение оставленного им документа. С того времени и до сих пор документ переходил от отца к сыну, пока наконец не попал в руки человека, сумевшего понять тайну и поплатившегося жизнью при попытке добыть спрятанное сокровище. Вот история мезгребского обряда, Ватсон. Корона и до сих пор Херлстоним. Хотя владельцам пришлось иметь дело с судом и уплатить значительную сумму денег для того, чтобы оставить ее у себя. Я уверен, что если вы упомянете мое имя, Они покажут вам эту корону. Об исчезнувшей девушке никто ничего не слышал. Вероятно, она бежала из Англии и унесла воспоминания о своем преступлении в далекие края. Артур Конан Дойл. Мескаревский обряд.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 Было отпрыском одной из древнейших фамилий королевства, хотя и по младшей ветви, отделявшейся от северных месгровов в 16 столетии и поселившейся в Западном Сассексе, где замок Хелстон является, быть может, древнейшим изо всех обитаемых жилищ крабства. На молодом человеке как будто лежал отпечаток его родины. И всякий раз, когда я глядел на его бледное умное лицо, на посадку его головы,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 И увидел что я стою в дверях он скачал на ноги смертвенно бледным лицом и сунул за пазуху похожую на карту бумагу которую он так внимательно изучал так вот как вы оправдываете доверие которое мы оказывали вам сказал я завтра вы оставите вашу службу он поклонился с видом совершенно уничтоженного человека и молча проскользнул мимо меня агарок был еще